Государь вовсе не был тем сумрачным и подозрительным тираном, каким его умышленно представляют. Напротив того, природные его качества были откровенность, благородство чувств, необыкновенная доброта, любезность и весьма острый и меткий ум. Когда он был в хорошем расположении духа, нельзя было найти более приятного и блестящего собеседника. Никто в этом отношении не мог сравниться с ним. Павел любил шутить, понимал шутку и не сердился, когда сам иногда делался предметом невинной забавы. «Как же, — спросил я князя Лопухина, — согласить то, что вы говорите о доброте и добродушии императора Павла с другими сведениями, коими, однако, пренебрегать нельзя?» На это он ответил мне, что действительно государь был чрезвычайно раздражителен и не мог иногда сдерживать себя. Но что эта раздражительность происходила не от природного его характера, а была последствием одной попытки отравить его. Князь Лопухин уверял меня с некоторой торжественностью, что этот факт известен ему из самого достоверного источника. Из последующих же моих разговоров с ним я понял, что это сообщено было самим императором Павлом, княгиней Гагариной, в девичестве Анни Петровне Лопухиной. Когда Павел был еще великим князем, он однажды внезапно заболел. По некоторым признакам, доктор, который состоял при нем, угадал, что великому князю дали какого-то яду, и, не теряя времени, тотчас принялся лечить его против отравы. Больной выздоровел, но никогда не оправился совершенно. С этого времени на всю жизнь нервная его система осталась крайне расстроенную. Его неукротимые порывы гнева были не что иное, как болезненные припадки, которые могли быть возбуждаемы самым ничтожным обстоятельством». Князь Лопухин был несколько раз свидетелем подобных явлений. Император бледнел, черты лица его до того изменялись, что трудно было его узнать, ему давила грудь, он выпрямлялся, закидывал голову назад, задыхался и пыхтел продолжительность этих припадков была не всегда одинакова. Когда он приходил в себя и вспоминал, что говорил и делал в эти минуты, или когда из его приближенных какое-нибудь благонамеренное лицо напоминало ему об этом, то не было примера, чтобы он не отменял своего приказания и не старался всячески загладить последствия своего гнева. Пётр Первый, тоже страдал от детской травмы и дергался тиком при виде непослушных подданных. Во время стрелецких бунтов его тоже хотели убить, и он видел это собственными глазами. А еще Петр I тоже любил мириться с обиженными им подданными. мысли об отравлении, стимулировавшем расстройство психики, хотя бы даже она и была исторгнута расстроенным сознанием для оправдания расстройства, Мысль это выдергивает опору из-под любого анализа. Доказать факт отравления за давностью лет нельзя, а провергнуть его еще менее возможно, ибо если человек убежден в совершенном над ним насилии, сам факт насилия имел место, неважно в реальности или в воображении. Тут становится очевидно как тщетность комментария, так и мнимость тайн души человеческой, вскрываемых во время комментирования. Если вся тайна в том, что перед нами новый царевич Дмитрий, чудесно спасшийся от смерти, назначенный ему узурпатором престола, то уже и нет никакой тайны, а есть только бесконечно воспроизводимая защитная реакция организма на новые акты насилия, неважно, действительные они или мерещатся. И те, и другие для такого организма самое что ни на есть подлинная реальность. На этом месте можно откладывать перо, ибо отравленное сознание коловратно из него нет выхода, оно в самом себе, оно само себе высший суд. И никто не виноват. И некому остановить цепную реакцию крутящихся как колеса защитных реакций. Замкнутый круг, и не выбежать из него, и негде ставить точку. Стрела времени упирается в собственный хвост.